Глава 1691. Лаборатория. Старая кошка была шокирована. Она спрыгнула с плиты и побежала за Хансенем. Однако перчатка тащила парня с большой скоростью. Когда существо добежало до того места, где он стоял, Хансень был уже довольно далеко. Впереди было несколько разрушенных зданий и тропинок, но старая кошка не знала, по какой именно побежал парень. В итоге существо остановилось. Она начала оглядываться вокруг и принюхиваться. Это должно было помочь ей определить направление. Хан Сеня тащили еще глубже в руины. Его ноги волочились по земле, оставляя две траншеи. Ничего не могло остановить ту силу, которая его тянула вперед. Его притащили в разрушенное здание. Сделав несколько поворотов, перчатка прошла через проход в другое здание, которое наполовину было засыпано обломками – там было очень темно, поэтому Хан Сень не видел, что вокруг. Пока его тащили, юноша начал очень нервничать, однако он не паниковал. Ему пришлось уже многое пережить, и у парня был довольно большой опыт в неопределенных ситуациях. Хан Сень начал размахивать второй рукой вокруг и вскоре обо что-то стукнулся. Предмет упал и разбился, однако перчатка продолжала тянуть его вперед. После этого он разбил еще несколько неизвестных предметов, и только потом перчатка остановилась. Вокруг было очень темно и тихо. Парень не мог уловить ни единого звука. Перчатка находилась впереди, но затем она подняла его руку вверх, чтобы его тело полностью выровнялось. — Почему она здесь остановилась? — Здесь находится вторая перчатка. Хан Сень задумался, Затем взмахнул левой рукой, создав огонь, который смог осветить то, что было вокруг. Прямо перед Хан Сенем был высохший труп, который смотрел прямо на парня. «Ага!» — вскрикнул Хан Сень и хотел отойти. Однако перчатка крепко его держала, что бы он ни делал, рука оставалась на том же месте. Спустя немного времени Хан Сень успокоился и обнаружил, что вокруг никто не двигается Юноша не смог ощутить ни единой жизненной силы, а тот, кто был перед ним, действительно был мертв. Труп неизвестного сидел на стуле. Его одежда была полусгнившей, а само тело сильно высохло. В темноте он был похож на зомби. Оглянувшись, Хан Сень понял, что это была комната кристаллизаторов. Повсюду были инструменты кристаллизаторов, но их было намного больше, чем в комнате в главной диспетчерской». Юноше даже показалось, что он оказался в лаборатории. Кроме инструментов, Хансень заметил несколько кристаллических контейнеров. Они были заполнены жидкостью, а внутри находились разные предметы. Здесь были животные, домашний скот, растения и даже какие-то вещи, которых Хансень раньше не видел. Все так, как и говорила старшая кошка. Это действительно оранжерея, лаборатория на базе подумал Хан Сень, но затем его правая рука снова начала двигаться, и перчатка опять потянула его вперед. В итоге юношу притащило к мертвому телу, которое сидело на стуле. Перчатка начала крутиться вокруг. Казалось, она что-то пытается найти. «Черт, она что, некрофил?» Хан Сень был подавлен, но, к счастью, ничего страшного не случилось». Спустя некоторое время правая рука что-то нашла в потрепанном кармане и вытащила. Но так как его руку полностью контролировали, юноша не смог увидеть, что перчатка достала из кармана. После этого рука приблизилась к его груди, и Хансень Сень ощутил, что снова может ее контролировать. В итоге юноша почувствовал, что у него в руке было что-то твердое. Предмет был похож на каштан. Взглянув, парень оказался шокирован. Это было похоже на семя, которое было лишь немного меньше мячика для пинг-понга. Оно было темно-серое с зеленым ростком, окружность достигала 3 см. Хан Сень решил, что эта перчатка искала вторую перчатку, как это делал кристаллический ботинок. Поэтому юноша не ожидал, что она может искать семя. Может, из этого вырастет вторая перчатка? Хан Сень задумался. В любом случае, перчатка не причинила ему вреда и уже полностью вернула контроль. Хан Сень решил осмотреться и спрятал семя. Но ему не удавалось прочитать тот текст, который был нанесен на различные инструменты. Однако больше всего его заинтересовало то, что было внутри кристаллических резервуаров. Эти резервуары были похожи на тот, который он обнаружил раньше, но жидкость была другой. Сидящий допоздна находился в бесцветной жидкости. Однако здесь была желтая, зеленая и даже синяя. некоторые была прозрачной. Хан Сень рассматривал каждый. В них было все, что угодно. В некоторых даже шлемы и броня. Однако все, что он видел, казалось сломанным или поврежденным. Хан Сень подумал, что, возможно, некоторые еще не до конца были созданы». «Хотя, возможно, это могут быть неудавшиеся эксперименты», – подумал юноша, а через мгновение у него расширились глаза. Он увидел резервуар с прозрачной жидкостью, а внутри было человекоподобное существо, которое могло быть как мужчиной, так и женщиной. За спиной у него были белые крылья, и оно напоминало ангела. «Похоже на маленького ангела, но кажется, что это бесполое существо», Хан Сень внимательно его рассматривал. «Ха, у него нет половых органов, это тоже неудавшееся создание». Из-за того, что у него не было никаких половых органов, юноша решил, что оно могло быть неудавшимся существом. Затем Хан Сень поднял голову, и в этот момент существо открыло глаза. Его глаза оказались широко открытыми, но в них были только зрачки. Они не были похожи на глаза обычного существа. Весь глаз занимали красные зрачки, которые уставились на Хан Сеня. Парень был шокирован и начал отходить назад. Красные глаза следовали за ним, а голова существа поворачивалась, как у робота. «Я же не могу быть таким неудачником, верно?» Хан Сень помрачнел. Он знал, что кристаллизаторы могли создавать ужасные вещи — а то существо внутри резервуара вовсе не казалось дружелюбным. В этот момент в лабораторию забежала старая кошка. Как только она увидела ангела с открытыми глазами, то сразу закричала Хансеню. «Беги! Это физер!» Хансень не отреагировал. Существо, похожее на ангела, прошло сквозь контейнер. Появилось жуткое и одновременно красивое тело, которое схватило парня. Глава 1692. Борьба с физером. Страх сдавил Хан Сеню горло. Он начал отступать еще до того, как старая кошка сказала, что ему нужно бежать. Парень призвал душу существа, мечник, смертельная броня и преобразовался в него. У Хан Сени не было другого выбора, так как его собственная физическая сила имела слишком низкий показатель. А из-за того, что на его руке была перчатка, ему не удавалось призвать белую геноброню. Парень мог призывать только души существ. Злобное существо начало его атаковать, и хотя Хансень стал более быстрым, ему все равно не хватало скорости, чтобы увернуться. Парень стиснул зубы и использовал свою руку, чтобы защитить грудь от удара. У Хансеня появилось ощущение, что его сбил поезд. Он отлетел и врезался в стену лаборатории, но его тело проломило эту стену, и юноша полетел дальше. Проломив несколько стен, Хансень наконец остановился. Упав на пол, юноша начал сплевывать кровь. Но у него не было времени даже на то, чтобы вытереть рот, он вскочил и быстро побежал. Старая кошка тоже бежала и промчалась мимо юноши. Обернувшись, Хан Сень увидел ангела с красными глазами, который на невероятной скорости их преследовал. «Черт, что это такое?» Хан Сень бежал так быстро, как только мог. Он понимал, что существо ужасно сильное. Даже Гена Броня не смогла бы наделить юношу той силой, которой хватило бы для победы. Продолжая бежать, старая кошка прокричала «После того, как кристаллизаторы проиграли войну, они украли несколько детей высшей расы. Я думала, что это только миф, но вон, сам посмотри, это все правда. Кристаллизаторы принесли Физера в это место, чтобы проводить над ним исследования, так как они захотели заполучить его гены». «Высшая раса? Что за высшая раса?» Скрижища зубами спросил Хансень. «Не спрашивай, беги, оно быстро нас догонит», — ответила старая кошка. Хан Сень обернулся и увидел, что Физер прямо за ним. Его кулак очень быстро приближался. Парень уже один раз испытал на себе такой удар. У него до сих пор болело в груди. Он понимал, что не сможет увернуться. Хан Сень быстро призвал «Башню судьбы». Физер ударил по «Башне судьбы». Ее нижняя часть оказалась искривленной, но «Башня Судьбы» смогла пройти через испытание за дверью Бога, поэтому стала намного мощнее, чем раньше. Но даже при этом Физер смог ее повредить. Понимая, какой силой нужно обладать, чтобы это сделать, у парня перехватило дух. Хан Сень хотел использовать «Башню Судьбы», чтобы поймать Физера в ловушку, однако одного удара существа было достаточно, чтобы ее повредить. Парень был шокирован и продолжил убегать. Физер был слишком сильным, поэтому казался ужасным врагом. Физер продолжал преследование, но Хансень постоянно подставлял башню судьбы, чтобы блокировать его удары. Из-за мощных ударов башня судьбы стала искренвленной. Если и дальше так будет продолжаться, то она скоро полностью сломается. Однако, учитывая обстоятельства, Хан Сень не сильно переживал за башню судьбы. У него просто не было другого выбора. Парень был вынужден ее использовать, чтобы выжить. — Старая кошка! Кто это? Ты можешь с ним справиться? — закричал Хан Сень. Парень понимал, что даже если он пожертвует своей башней судьбы, то это все равно вряд ли его спасет. Как только башня полностью сломается, его убьют. «Хватит думать, просто беги! Оно сильнее любого из нас! Возможно, это существо замучили кристаллизаторы. По сравнению с другими, это кажется довольно слабым. Если бы оно имело прежнюю силу, то ты уже был бы мертв!» В ответ прокричала старая кошка. Хан Сень хотел продолжать убегать, но ощущал, что больше просто не может. Когда он услышал, что их враг был настолько силен, он понял, что ситуация действительно ужасная». Но этот парень не может быть существом извне, сказал хансень. Это он и есть, не задумываясь, ответила старая кошка. Хансень был в отчаянии, так как понимал, что нет безопасного места, где можно было бы спрятаться. Физор снова ударил по башне судьбы, и она отлетела. Существо оставалось прежним, оно воспользовалось моментом и нанесло удар по хансеню. Несмотря на то, что парень использовал различные движения, он понимал, что не может уклониться. Юноша стиснул зубы и приготовился попытаться заблокировать удар врага. Хан Сень был готов использовать всю силу, которая у него была. Однако даже сила суперсущества была ничем по сравнению с силой Физера». Юноша даже использовал силу иньянбласта, хотя он рисковал повредить свои органы, но все равно решил попробовать отбиться от атакующего. Через мгновение два кулака столкнулись друг с другом. Хан Сень сразу ощутил страшную силу, которая коснулась его правого кулака. Силы двух сражающихся создали мощную ударную волну, которая разрушила здание вокруг них. Однако сам Хан Сень остался целым и невредимым. Правая рука парня начала светиться, затем свет распространился по всему его телу. Хан Сень стал ощущать, что его переполняет сила. Казалось, что это бесконечная река, которая протекает по его телу. Броня, похожая на нефрит и на кость, начала покрывать все его тело. Можно было подумать, что он облачился в белую геноброню, но это было не так. Хан Сень не успел ее рассмотреть, как Физер снова начал атаковать. Кулак врага с невероятной скоростью приближался к нему. Однако юноше удалось увернуться от удара, что сильно его удивило. Благодаря броне, которая появилась из перчатки, скорость парня стала соответствовать скорости Физера. Враг снова собирался атаковать, но теперь Хан Сень его не боялся – Увернувшись от кулака, юноша приблизился к существу и ударил его в живот. В итоге Физер скрутился, как креветка, и отлетел назад. Хан Сень очень обрадовался и не собирался останавливаться. Парень снова к нему приблизился и начал избивать врага руками и ногами. Благодаря броне скорость и сила Хан Сеня стала не хуже, чем у Физера, Но врага была только грубая сила, он не обладал никакими навыками или техниками, что позволило юноше легко начать его подавлять. «Что?» — старая кошка с удивлением смотрела на то, что произошло с перчаткой. Через пару мгновений существо стало раздраженным и сказала, «Перчатка действительно хорошая. Если бы знала, я сама бы ее забрала». Глава 1693. Убийство. Каждый удар, который наносил Хан Сень, был очень мощным и вызывал кровотечение. Скорость и сила Физера были не хуже, чем у Хан Сеня, однако ему сильно не хватало опыта и навыков. Неожиданно юноша нанес удар, от которого Физер смог увернуться. После этого он сразу же нанес ответный удар, который был направлен в живот Хан Сеня. Парень оказался шокирован. Но не из-за того, что удар был мощным, а из-за того, что немного раньше он сам нанес точно такой же удар. Разбирайся с ним быстрее, он слишком сильный, он очень быстро учится, и скоро ты утратишь то преимущество, которое у тебя есть сейчас, прокричала старая кошка. После слов существа Хансень увернулся от удара и схватил Хизера за руку. После этого он нанес мощный удар локтем в шею противника. Физер пронзительно закричал. Однако Хан Сень не собирался останавливаться. Он вывернул руку врага и прижал ее к спине. Одной рукой он удерживал руку Физера, а второй несколько раз ударил его по голове. Из-за того, что рука Физера была выкручена, ему не удавалось увернуться. Также бесполый ангел не мог блокировать атаки, поэтому ему пришлось терпеть удары. Существо продолжало истекать кровью. Физер резко развернул свое тело, не став обращать внимания на свою руку. Хотя он сам сломал себе руку, но благодаря этому смог освободиться. Затем враг уставился на Хан Сеня. Это выглядело довольно странно. Через мгновение стало казаться, что с ним вовсе ничего не случилось, и Физер попытался головой ударить Хан Сеня. Парень успел увернуться – После он схватил врага за шею и повалил его на землю. Хан Сень начал его душить. В то же время он несколько раз ударил коленом Физера в грудь. Парень начал бить по груди, как по барабану. После пятого удара Хан Сень услышал, как хрустнули кости, и ощутил, как грудная клетка начала проваливаться. Физер стал кашлять кровью и заревел. Через мгновение он схватил парня за ногу и укусил. Его зубы смогли прокусить броню и вонзились в плоть, однако хансень успел быстро отреагировать. Он еще сильнее начал давить на шею, из-за чего Физер отпустил ногу. Похоже, существо поняло, что его шею скоро сломают, если он не убежит. Но хан Сень настолько сильно скрутил шею, что голова Физера почти полностью развернулась. Существо начало улыбаться, а из его рта продолжала течь кровь. Это выглядело довольно страшно. Через секунду Физер схватил парня за руку и развернул его. Похоже, что враг решил использовать тот же самый трюк, что ранее сделал Хансень. Ты слишком наивный, раз решил копировать мои навыки и использовать их против меня же. Хансень ударил локтем по лицу врага. Во все стороны полетели капли крови, а его лицо прогнулось. Физер упал на землю, образовав большую яму. Тело Хансеня напоминало метеорит. Через мгновение юноша ударил коленом по горлу Физера, окончательно сломав шею. Голова врага развернулась в сторону, но теперь она больше не могла повернуться обратно. Однако существо еще не умерло, и оно продолжало делать все возможное, чтобы остановить Хансеня. Парень также продолжал атаковать Физера. Вскоре его тело стало сильно изуродовано. Хан Сень на секунду остановился, чтобы полюбоваться своей работой, но он видел, что существо до сих пор живое. Оно оказалось невероятно крепким. «Черт, почему оно не умирает?» – закричал Хан Сень. Старая кошка, которая была не слишком далеко, ответила – «У физеров нет такого понятия, как слабость. Тебе нужно разорвать его тело на части, иначе ты ничего не сможешь с ним сделать». «Если так, то я отправлю его в ад по частям». Хансень с еще большей яростью бросился избивать врага. Конечности и грудная клетка физера были сломаны, а череп сильно деформирован, но он все равно еще был жив. Хансень оторвал окровавленное белое крыло. Физер издал ужасающий крик. Парень увидел, что существо испытывает ужасную боль, оно еще ни разу так не реагировало на удары. Поняв это, Хан Сень схватил его за второе крыло. Он начал бить по нему кулаками, чтобы сломать кости, а затем оторвать и второе крыло. алло Когда Хан Сень бил кулаками, он начал копировать короля Сеццина. Ему казалось, что так в его ударах становилось больше силы. Хан Сень начал бить по шее. После сотни ударов ему удалось оторвать голову, но, к удивлению, тело без головы продолжало пытаться атаковать Хан Сеня, и сама голова пыталась схватить его зубами. Черт! Юноша наносил удары то по голове, то по телу. Во все стороны летели капли крови. Голова была почти раздавлена. После множества ударов, наконец, голова была уничтожена, однако безголовое тело продолжало приближаться. Хан Сень с горящими глазами набросился на него. Прошло еще немного времени, и юноше удалось превратить его в месиво. Органы стали жижей, и только после этого тело перестало двигаться. Хан Сень начал вытирать с лица кровь и, задыхаясь, упал на землю. Юноше казалось, что его конечности онемели. Это было впервые, когда Хан Сень настолько сильно устал, что был вынужден упасть на землю. «Старая кошка!» «Кто это был?» Юноша взглянул на существо. Кошка приблизилась к трупу и попыталась что-то забрать. Увидев это, Хан Сень встал и подошел к ней, хотя и был очень уставшим. Облизнув губы, он сказал... «Старая кошка!» Так нечестно. Ты ничего не делала, а теперь хочешь забрать то, что должно принадлежать мне? Существо улыбнулось. Я переживаю, что ты мог не увидеть кое-что хорошее. Я хотела подобрать это и отдать тебе. Что? Что ты увидела? ⁇ спросил Хансень. Я вижу, что кости не очень плохие. Из них можно приготовить хороший суп. Старая кошка показала ему большой палец. Однако юноша ей не поверил, он подошел и сам начал рассматривать то, что осталось от странного существа. «Старая кошка что-то искала именно здесь, но что?» – подумал Хан Сень. «Он видел только органы, кровь и кости. Это было довольно неприятное зрелище. Но юноша не был слишком брезгливым, поэтому начал ковыряться в кровавом месиве, пытаясь найти что-то интересное» и в итоге он нашел то, что не было похоже на кости. Глава 1694. Кость. Хан Сень положил предмет на руку. Он был около 10 сантиметров в длину и очень напоминал кость, но это точно не было костью, так как казалось, что он тяжелее, чем металлический предмет такого же размера. Но из-за того, что он был покрыт кровью, было довольно трудно его рассмотреть, Юноша начал стирать кровь. Похоже, что это была часть кости, только она была красной и немного фиолетовой. Этот предмет отличался от других костей Физера. Хансень продолжил осматривать мертвое тело. Но кроме этой маленькой кости, остальные были белыми, и вес у них был обычный. Хотя они казались немного тяжелее человеческих, но они не были такими, как красная. Что это? спросил Хансень у старой кошки, показав на то, что он нашел. Существо выглядело так, будто ему было скучно, и ответило «Кость? Что же еще это может быть?» Старая кошка не ответила на его вопрос, но парень решил больше не спрашивать. Он знал, что если кошка не хочет ему отвечать, то бессмысленно пытаться что-то у нее узнать. Хансень сам начал рассматривать кость, но не заметил ничего необычного или просто не смог заметить. В итоге он спрятал кость и, повернувшись, спросил. «Старая кошка, ты знаешь, как я могу вернуться в Альянс?» Хан Сень не хотел оставаться здесь надолго. Организация Бога могла в любой момент напасть на его дом, поэтому юноше нужно было вернуться как можно скорее. Он не хотел терять время». «Найди в убежище телепорт, с его помощью ты сможешь вернуться», — небрежно ответила старая кошка. «Но если я телепортируюсь, то где я окажусь?» — спросил Хан Сень. «Если вы использовали телепорт в убежище, то отправлялись в то место, из которого вошли в святилище». Однако из-за татуировки кошки с девятью жизнями он каким-то образом появился здесь. Парень не использовал телепорт, поэтому не знал, что произойдет, если он сейчас им воспользуется. Старая кошка вздохнула. «Трудно сказать. Ты можешь оказаться где угодно». Услышав такой ответ, лицо юноши стало мрачным. Он мог оказаться очень далеко от планеты Рока, ему понадобилось бы много времени, чтобы вернуться домой. Но Хан Сень решил рискнуть, он начал расспрашивать, как ему выбраться из руин, в которых он сейчас находился, и есть ли поблизости убежище. После этого юноша ушел. Однако старая кошка не хотела уходить, так как собиралась поискать еще какие-нибудь ценные предметы». Хансеню нужно было уходить, поэтому он пошел по пути, о котором ему рассказало существо. Он направлялся в ближайшее убежище. Хансень довольно долго пробыл в четвертом святилище, однако раньше он не рисковал заходить в подобные места. Старая кошка сказала, что поблизости есть убежище, но она сама там не была, хотя знала, что оно принадлежит существам. Судя по описанию, оно было похоже на суперубежище. Пока юноша к нему шел, он использовал душу мечника, смертельную броню. Уровень физической силы Хансеня сейчас достигал 10 тысяч очков. Ранее ему было бы трудно использовать душу с типом преобразования длительное время. Но после эволюции его тело изменилось, и он мог использовать эту душу столько, сколько хотел. Убежище небесного черного дьявола находилось недалеко от горы. Король Сецин нахмурился и немного наклонился. Перед ним было человекоподобное существо с черными рогами. Черный бог, почему ты преградил мне путь? Сецин, я слышал, что ты вел себя дерзко, ответил черный бог, глядя на короля Сецина. Это не твое дело, холодно ответил король Сецин. Черный бог рассмеялся. «Это не мое дело. Только ты вел себя так в моем убежище небесного черного дьявола. Я покажу тебе, что может быть. Во-первых, ты умрешь. Во-вторых, он не успел договорить, как тело короля Сицина окутал серебряный свет, и тот бросился атаковать. Черный бог будто обезумел. Вокруг него появилась демоническая аура, которая была направлена на то, чтобы противостоять кулаку короля Сицина». В результате столкновения Серебряного Света и Демонической Силы произошел взрыв. Король Сецин не двинулся, однако Черный Бог отлетел назад метров на десять. «Теперь понятно, почему у тебя такая репутация. Ты действительно дерзкий», — мрачно сказал Черный Бог, а затем добавил. «Но раз я уже здесь, у тебя еще есть шанс преклониться передо мной, выбор за тобой». Его голос был очень громким, его было слышно по всей горе. После этого к ним стали приближаться другие силы. «Я знаю только одно слово — сражаться». Глаза короля Сецина засверкали серебряным светом. Серебряный свет вокруг его тела усилился, и он побежал к черному богу. Видя это, черный бог хмыкнул, Через мгновение в руках появился черный меч, который был его геноядром. Держа меч двумя руками, он ударил короля Сеццина. Подобно вспышке, в воздухе появилась демоническая аура. Казалось, что такой удар способен расколоть сами небеса. Сжав кулак, король Сецин приготовился столкнуться с этой демонической силой. На одном его кулаке появилась серебряная перчатка. Через мгновение снова столкнулись две могущественные силы, но серебряный свет казался непобедимым, демоническая сила была легко пробита, и серебряная перчатка коснулась меча. Послышалась «кача». Меч был сломан, черный бог отлетел к горе, о которую сильно ударился. «Убейте его!» — закричал черный бог, а его лицо начало покрываться кровью — Шесть ужасающих сил окружили короля Сицина. Они все были такими же сильными, как Черный Бог, и все вместе бросились в атаку. Серебряный свет на кулаке короля Сицина стал настолько ярким, что суперсущества не решались к нему приблизиться. Вскоре небо начало менять цвет, казалось, что наступает конец света. Черный Бог выглядел подавленным, он привел с собой шесть суперсуществ, которые должны были уничтожить короля Сеццина. Однако, несмотря на то, что им удалось нанести незначительные ранения духу, он все равно смог дать отпор. Один из нападавших оказался сильно раненым. Король Сеццин ударил черного бога и уничтожил его броню. Грудь врага была проломлена. Король Сецин собирался нанести последний смертельный удар, и появилась страшная сила — Дух услышал холодный голос. «Ты ранил мою кровь. Ты должен умереть!» Глава 1695. Доллар снова появился. К ним приблизилось человекоподобное существо, похожее на черного бога. Вокруг него также ощущалась демоническая аура — Черная рука закрыла небо и, подобно огромной горе, начала опускаться на землю. Король Сецин был вынужден уворачиваться. «Отец!» — черный бог выглядел восхищенным. Большой небесный черный дьявол был одним из лучших суперсуществ берсерков в черном святилище бога, Он был намного сильнее, чем черный бог, поэтому теперь у нападавших не было сомнений, что им удастся победить короля Сицина. Когда дух увидел приближающуюся, огромную руку, то понял, насколько она мощная. Но это не означало, что он испугался. Король Сецин не очень хорошо умел убегать. Он понимал, что если сейчас начнет убегать, то это приведет к тому, что он быстрее умрет поэтому дух остался на месте и приготовился нанести ответный удар по приближающейся руке. Серебряный свет вспыхнул на его кулаке, подобно вулкану. Однако рука врага смогла его подавить, казалось, существо сжало лаву. Рука опустилась и собиралась схватить короля сецина за голову, но он начал уклоняться». Земля вокруг его ног стала покрываться трещинами, которые растягивались на несколько десятков миль. Рука большого небесного черного дьявола продолжала давить, но король Сецин пока еще удерживал ее. Вскоре тело духа начало скрипеть. Казалось, что оно в любую минуту может быть раздавлено. Сецин, подчинись, и я смогу оставить тебе жизнь!» Громовым голосом, который эхом прокатился по земле, сказало большое существо: У меня есть еще одно слово. Потеряйся, ответил король Сецин. Пошел ты! Большой небесный черный дьявол был в ярости, и его рука стала давить еще сильнее. Тело короля Сецина продолжало издавать странные звуки и начало дрожать под таким давлением. Вокруг него сыпалась земля и камни. Тело короля Сицина начало расширяться, вены стали выдуваться, словно ядовитые змеи, его кожа постепенно разрывалась, из ран начала вытекать серебряная кровь. «Возможно, убить меня легко, но в аду очень одиноко. Может, ты составишь мне компанию?» Несмотря на огромную давящую силу, король Сецин продолжал улыбаться. После его слов серебряный свет, окутывающий его тело, начал усиливаться. Он стал похож на серебряное солнце, а рука врага не могла его раздавить. Теперь ее даже начало отталкивать назад. Черный бог был шокирован. Большой небесный черный дьявол нахмурился. Он был уверен, что король Сецин вот-вот попрощается со своей жизнью, но теперь ситуация изменилась». Большой Небесный Черный Дьявол был шокирован тем, что Дух обладал такой невероятной силой. Ранее враги считали, что король Сецин умрет. Они были счастливы и просто ждали, когда наступит этот момент. Сейчас у Большого Небесного Черного Дьявола не было пути назад, а он сконцентрировался и снова попытался раздавить короля Сецина. Неожиданно с неба что-то посыпалось. Это были монеты – которые покрывали все вокруг. Все были удивлены, а когда монеты начали падать на короля Сицина и большую руку, их силы тут же оказались подавленными. Среди сыплющихся монет кто-то показался. Это был хан Сень, который направлялся к убежищу небесного черного дьявола. Он хотел воспользоваться их телепортом, но случайно увидел эту битву. Затем парень увидел короля Сицина, и понял, что скоро ему придется помочь. Когда Большой Небесный Черный Дьявол увидел монеты, его лицо изменилось. — Вы мистер Доллар? — Да, я Доллар. Хан Сень был удивлен, так как не ожидал, что станет настолько популярен даже среди существ. Из-за его репутации теперь парня называли «Мистер». Все замерли, а Большой Небесный Черный Дьявол отступил, затем вежливо спросил. «Почему мистер Доллар решил на нас напасть? Большой Небесный Черный Дьявол вас не обижал». Но Хан Сень на самом деле не собирался никого убивать, он просто хотел их напугать. После того, как парень достиг своей цели, он ответил «Король Сецин, мой друг, поэтому было бы здорово, если бы вы отпустили его». Услышав это, Большой Небесный Черный Дьявол ответил, не раздумывая «О, Если бы мы знали, что он ваш друг, то никогда не стали бы его беспокоить. — Спасибо. Хан Сень действительно не знал, что у него такая репутация. — Добро пожаловать. Если вам что-то понадобится в нашем убежище, то сразу говорите. Большой небесный черный дьявол вел себя невероятно вежливо. На самом деле я действительно хотел кое-что спросить. У вас нет недалеко отсюда свободного убежища. «Возможно, мне придется задержаться здесь на некоторое время», — спросил Хан Сень. «Если вам нужно, то можете остаться в убежище небесного черного дьявола. Я даже могу отдать вам его на время». Существо выглядело искренним. «Нет, не стоит. Я не хочу вас так беспокоить. Просто найдите мне другое небольшое убежище, если это возможно, чтобы оно было как можно ближе», — ответил Хан Сень. «Сейчас парень хотел только одного — вернуться в Альянс. У него не было настроения завоевывать для себя убежище, поэтому юноша был бы очень рад, если бы ему помогли». «Да, есть одно, но оно только золотого класса. Вам это не подойдет?» — ответил черный бог. «Нормально. Я пробуду здесь всего несколько дней. Проведи нас туда», — сказал хан Сень. Большой небесный черный дьявол не смел никого задерживать и сделал то, что просили. Не задавая лишних вопросов, он провел Хан Сеня и короля Си Цина в убежище. Затем он сам уничтожил тех, кто там был, чтобы эти двое смогли спокойно там жить. После того, как все разошлись, Хан Сень отозвал свои души и вернулся к своему нормальному облику. «Старик Хан, это ты?» «Я думал, что ты уже перешел в пятое святилище вместе с древним дьяволом». Король Сецин выглядел довольно удивленным. Только теперь он понял, почему доллар ему помог. Сначала дух не понял, почему такой неуловимый доллар, которого он никогда не встречал, захотел ему помочь. «Я даже не знаю, с чего начать. Но моя семья в беде, поэтому мне нужно вернуться. Позабудьте об этом убежище, пока меня не будет». Хан Сень действительно боялся, что на его семью могут напасть, поэтому он не стал ничего больше говорить и воспользовался телепортом, чтобы вернуться в Альянс. «Пожалуйста, только недалеко от дома, пожалуйста», — про себя думал Хан Сень. «Если он окажется слишком далеко, то вернуться ему будет сложно. Перед тем, как пройти через телепорт, юноша преобразовался в мечника-смертельную броню». Глава 1696. Неловкая встреча. Хан Сень не знал, где может оказаться, и было слишком много вариантов. Он мог выйти из общественного телепорта или из частного. Парень преобразовался в мечника смертельную броню для того, чтобы его не узнали. Иначе, если бы он встретил знакомых, то появилось бы слишком много вопросов, на которые юноша и сам не знал ответов. Элитные бойцы знали, что он уже перешел в Пятое Святилище и вернулся в Альянс, но никто не знал, что Хан Сень все равно может входить в Святилище. Если бы об этом стало известно, то им интересовалась бы не только Организация Бога, но и правительство Альянса. Хан Сень не боялся их, однако считал, что они не стоят его времени. — Дорогой Бог, прошу, сделай так, чтобы я появился рядом с домом, «Было бы очень хорошо, если бы я оказался где-нибудь на планете Рока. Пока юноша молился, огни телепорта замигали, и он отправился к месту назначения». Когда к Хан Сенью вернулось зрение, он обнаружил, что находится в телепорте, принадлежащему Альянсу. Открыв дверь, юноша начал осматриваться. Он сразу понял, что находится не на станции общественных телепортов. Парень был в холле чьего-то дома». Архитектура была довольно старомодной, но, глядя на отделку и свободное пространство, можно было сказать, что это был музыкальный зал, принадлежащий очень богатой семье. Играла романтическая музыка, и это немного успокоило Хан Сеня. Если это место принадлежало богатым людям, то он не мог быть на планете, находящейся слишком далеко от его дома, а значит, он быстро сможет вернуться к семье». В тот момент, когда он собирался использовать ауру от сутры Дун Сюань, чтобы узнать больше о своем окружении, кто-то вошел в зал. Это была красивая женщина, с вьющимися, мокрыми волосами. Белое полотенце было плотно обернуто вокруг ее тела, обнажая ее великолепные длинные ноги, у нее была белоснежная кожа. Когда она вошла, ее глаза были закрыты, в руке женщина держала бокал вина. Незнакомка танцевала под музыку, полагая, что никто ее не видит. Женщина делала глотки вина, наслаждалась ритмом музыки и выглядела очень счастливой. Женщина находилась в своем доме, поэтому и подумать не могла, что здесь кто-то может быть. Она ощущала себя в полной безопасности. У нее было прекрасное настроение, не открывая глаз, она потягивала вино и танцевала. Но произошло кое-что неожиданное. Сделав несколько завораживающих поворотов, полотенце соскользнуло с нее. Кроме того, она уже была в полуметре от Хансеня. Юноша смотрел на нее, и хотя ему было приятно видеть такое красивое тело, парню стало неловко. К тому же Хансень знал эту женщину. Он был довольно близко с ней знаком. Это была Хуанфу Пинцин из семьи Хуанфу. Она была старше его, и они уже давно не виделись. Однако парень даже подумать не мог, что их встреча может быть такой. Поскольку полотенце упало, она открыла глаза, чтобы поднять его. Открыв глаза, женщина увидела Хан Сеня. Они замерли, и секунды три смотрели друг на друга. Затем Хуан Фупин сын закричала. Через мгновение она призвала броню и попыталась ударить Хан Сеня по яйцам. В этот момент парень был очень счастлив, что решил преобразоваться в существо. В таком виде его никто не мог узнать. Но если бы эта женщина его узнала, было бы намного хуже. Не раздумывая, юноша разбил окно и выпрыгнул на улицу, а затем быстро побежал. Оказавшись на свободе, Хан Сень взлетел. «Ублюдок! Я тебя не отпущу!» — крикнула Хуан Фу Пин Цин и бросилась его догонять. К счастью, Хан Сень был слишком быстрым, ее скорость была далеко не на таком же уровне. «Система защиты. Обнаружен злоумышленник. Атака подтверждена. Возле женщины появился ИИ. «Атакуй!» — немедленно выкрикнула Хуан Фу Пин Цин. «Атака!» — повторил компьютер. После этого оружие было нацелено на Хансеня, который улетал. Мелькнули огненные вспышки, и пули устремились к Хансеню. Это была планета, принадлежащая семье Хуанфу. У нее были очень хорошие защитные системы. Они смогли бы защитить планету даже если бы на них напал целый флот линкоров. Хансень не решился использовать движение Сутры Дунсюань и Небесные Го. Королева была из семьи Хуанфу, и хотя Хуанфу Пинцин никогда сама его не практиковала, но если бы увидела, то точно бы узнала. Было слишком светло, и Хансень с трудом уклонялся. Юноша решил использовать перчатку, чтобы отбиваться. В воздухе происходили взрывы, и в результате радиолокационные системы были повреждены. Увидев, что незнакомец оказался среди множества взрывов, Хуан-Фу Пин Цин решила, что его убили. Не было сомнений, что под таким обстрелом полубоги могут выжить, но когда радиолокационная система вернулась к нормальному состоянию, спутники обнаружили Хан Сеня, который уже был в космосе. Он оказался совершенно целым и невредимым. Однако парень быстро исчез из зоны наблюдения спутника хуан Пинцин Цин была шокирована. Она решила убедиться и использовала космический телескоп, неизвестный, действительно был целым и продолжал отдаляться. Это была старшая Пин Цин. Ее кожа и тело все еще прекрасны, но с ее настроением нужно что-то делать. После того, как Хан Сень сбежал, он подумал о том, что увидел. Парень призвал жука, забрался в него и достал карту. Нельзя было сказать, что он оказался слишком далеко или слишком близко от планеты Рока, но благодаря скорости жука юноша сможет вернуться домой за день. Хан Сень направил жука к планете Рока, на которой находилась его семья. Тем временем Хуан Фупин сын пересматривала запись, пытаясь понять, кем был этот человек. В ее холле не было камер. Однако ни на одной внешней камере не было видно, когда он пришел. Камеры засняли только то, как он убегал. Хуан Фупин сын поклялась, что найдет этого человека. Она не собиралась сдаваться, хотя и видела, что Неизвестный использовал душу с типом преобразования, поэтому его невозможно было узнать. Однако женщина заметила кое-что особенное, на его правой руке кое-что было. Хотя он был в броне, но на правой руке выделялась перчатка. Она выглядела довольно странно. Женщина не знала, была ли это душа существа или нет, но это было зацепкой, с которой она и собиралась начать расследование. Он должен быть могущественным полубогом, раз смог уклоняться и отбиваться от пуль. А это значительно сужает список возможных кандидатов, — подумала Хуан-Фу Пинцин. — Для тебя будет лучше, если я не смогу узнать, кто ты. Иначе с тобой будет покончено. Глава 1697. Нападение Организации Бога На планете Рока в воздухе над домом Хан-Сеня парило семь существ в черном. Они пока просто все рассматривали. Яке. «Ты слишком осторожен. Это просто семья Хан, к тому же мы даже не уверены, что они наследники Хан Цзиньджи. Но даже если это они, то я и Жуду не пригодились бы здесь». «Но мы взяли еще и Бука», — сказал Гуя, глядя на Яке. Мужчина пристально смотрел на усадьбу Хан. Он видел, как Джи Янран, Зеро, Бауэр и сидящие допоздна ели в саду. «Нужно быть осторожными». «Ведьма-змея, черный тигр и лудзя погибли. Возможно, их до сих пор защищает Хан цзинь -джи. Наш противник не Хан Сень, а сам Хан цзинь -джи. После этих слов Яке обратился к мужчине со светлыми волосами. «Лидер нового сообщества. Как дела?» Хан Юй Фэй, который и был лидером нового сообщества, спокойно ответил. Новое сообщество повредило всю связь между планетой Рока и другими планетами. На протяжении двух дней никто из Альянса не сможет им помочь. Я не уверен насчет семьи Джи, но на протяжении минимум трех часов они ничего не смогут узнать. Кроме того, мы оцепили район, чтобы никто из посторонних не смог сюда попасть. «Хорошо. Спасибо», — холодно ответил Яке. Затем он повернулся к Буку и еще трем существам. «Сделайте это. Разберитесь с семьей Хан. Хан Сеня и его сына нужно взять живыми. С другими можете поступать так, как посчитаете нужным. Я, Жуду и Гуя будем сражаться с Хан Зиньжи или другими элитными бойцами, которые появятся. Все должно быть сделано спокойно». «Есть!» Бук и другие выслушали то, что он сказал, и направились в сад. Они были членами Организации Бога. В этой организации была гена броня, но для того, чтобы ее использовать, нужно было получить разрешение. Яке, Жуду и Гуя были более высокого уровня. Бук и другие были просто богами. Они пока не смогли создать собственную геноброню, и им не дали разрешения одеть чужую, поэтому их уровень был немного ниже. Однако все, кто смог пройти эволюцию и достичь Альянса, были ужасающе могущественными, и все гордились, что им удалось этого достичь. Если бы здесь присутствовал Хан Зэнь или другие элитные бойцы, то они были бы напуганы. Однако они видели, что в саду находились молодые люди и дети, поэтому они считали, что легко смогут с ними справиться, все-таки они были выше четвертого святилища, некоторые даже называли их богами. Лоулань также была за столом с семьей. Золотой лев, похожий на собаку, неожиданно встал и начал выть на небо. Джи Янран знала, что золотой лев не будет просто так выть, поэтому тут же подняла глаза. На землю спускался огненный дракон. Он был длиной более 100 метров, а вокруг него было много красного и синего пламени. Когда он приблизился, то смог осветить все вокруг. Слева от дракона был монстр с четырьмя крыльями. У него были черные чешуйки. Он был не таким большим, как дракон, но все равно был длиной 10 метров. Справа от него был ледяной орел». Крылья существа были длиной в 20 метров, и оно спускалось, окутанное снежной бурей, которую оно само и создало. Такие три существа могли уничтожить целый город. На здании, где жила семья Хан, была сосредоточена эта пугающая аура. Лица Лоу Лань и Джи Ян Ран слегка побледнели. Эти нападающие были сильнее полубогов, поэтому, разумеется, они были немного напуганы». Буку и остальным не дали разрешения на использование гена брони, а свою они еще не успели создать. Однако в Альянсе они находились уже много лет. Их уровень физической силы был намного выше, чем у самых сильных полубогов. Однако среди людей было очень мало высокоуровневых полубогов, кроме Лоу Хайтана, остальные соответствовали драгоценному классу, им было очень далеко до силы бога. Лоулань была напугана и услышала странный шум. Затем она увидела, как тело золотого льва значительно увеличилось, и он устремился навстречу Буку и остальным. Пока он летел, лев становился все больше и больше. Кроме того, его тело покрыла золотая броня. Огненный дракон стал похож на ящерицу перед таким гигантским золотым львом, два других существа казались еще меньше. Золотой лев открыл свою пасть и нацелился на бука. Хотя существо попыталось поцарапать его своими когтями, зубы золотого льва все равно вцепились ему в шею и тут же ее сломали. Подобно водопаду, на землю полилась кровь. Золотой лев был в геноброне, Поэтому ему были не страшны атаки нападавших, которые спускались с неба. Он повредил трех существ, ставших богами, за одно мгновение. На землю полилось много крови. Все, кто это увидел, были шокированы. Лоулань и Джи -Ран замерли, так как не ожидали, что золотой лев может быть настолько могущественным. Сидящий допоздна задумчиво смотрел на золотого льва». Яке, Жуду и Гуя также были шокированы. Они думали о том, что им придется сражаться с элитными бойцами, которые придут на помощь. Но они никогда не думали, что самым страшным их врагом окажется существо, похожее на собаку. Золотой лев смог мгновенно убить Бука и нанести серьезные повреждения двум другим всего за несколько секунд. «Это нечестно. Элитный боец в геноброне притворяется простой собакой». «Я его убью!» — закричал Гуя. Затем он устремился к золотому льву, и это помешало тому добить двух других существ. Гуя выглядел как человек, только у него на лбу был третий глаз. На нем была белая гена броня, ему удалось близко подобраться к золотому льву. Однако золотой лев успел первым ударить Гуя, отчего тот отлетел на несколько тысяч миль.